«А кто вы такая, мадам?» Наверное, в том, что я выкидывала все последующие дни, после того, как очухалась, было все еще что-то вывихнутое. Перепуганная медсестра из команды Авербаха сунулась ко мне с какими-то прописанными уколами, но я ее вышибла из спальни вместе с ее капельницами и шприцами. Снотворные мне были не нужны, я и так рухнула в койку, как подрубленная, и проспала еще двое суток. Но это был уже совсем другой сон, без всего этого сумасшедшего зеркального мельтешения, без сновидений. Единственное, что успела узнать, пока не отключилась, Симсима, оказывается, тоже привезли из Питера спецрейсом вертолета на территорию и уже успели похоронить, почти три недели назад, в фамильной усыпальнице, где покоилась Нина Викентьевна, в четырех километрах от нашего дома. Это Элга обнаружила в его бумагах запись, где он выразил такое желание. На всякий случай. Пожелание было давнее, сделанное еще при прежней Туманской. Карловна приняла такое решение сама, поскольку я решать ничего не могла. Когда она мне успела сказать, что Чечерюкин после похорон умотал в Санкт-Петербург, где раскручивается какое-то следствие и где в целях установления истины до сих пор держит мэр Туманского, при котором находится и шофер Петька Клецов. А основную охрану на джипе отпустили почти сразу, потому что лопухнулись они мощно и ничего никому толком показать не могли. Она пыталась еще что-то объяснить, подсовывала мне папочку с газетными вырезками, показывала толстенную пачку телеграмм с соболезнованиями, среди которых были даже правительственные, и от каких-то губернаторов, с которыми Туманский корешевал, но я попросила Карловну уняться. Гаша меня будила только для того, чтобы влить в меня ведьмацкие доморощенные снадобья, ну, в основном чудодейственные, цуевы бульоны и кашицы, убойно вкусные, явно из репертуара китайских императоров. Они пробовали заставить меня пользоваться фаянсовой уткой, но я грохнула ее об паркет, и Элга и Гаша водили меня в сортир, поддерживая подмышки, потому что я фактически не просыпалась. Смылась от них я втихаря на третьи сутки до рассвета, когда было еще темно. Вышмыгнула из спальни, поднялась по лестнице выше этажом, в свою светелку и обмундировалась. Извлекла из шкафа сапоги для верховой езды со шпорами, влезла в свои бриджи в теплый свитер и надела стеганную куртку-парку. Моя меховая шапка из чернобурки — Под главную шубу на уменьшившемся кумполе волос вертелось, как на подшипнике, я ее отшвырнула и измотала голову косынкой, вроде рокерской банданы. Я вышла из дома, у меня хватило ума не нацелиться на канадский снегоход в гараже. От его грохота наверняка поднялся бы весь дом, и меня отловили бы все эти сердобольные плакалы и плакальщицы. Голова еще покруживалась, но подставками я двигала уже почти уверенно. Только задохнулась от свежего холодного воздуха и немножко посидела на ступеньках парадного выхода. Коню Хазыбина на конюшне еще не было, мне повезло. Чистокровный арабо-туркмен Султан, на котором еще с год назад горцевала Нина Викентьевна и который после нее к себе никого, кроме Симсима, не подпускал, занервничал, бешено кося фиолетовым глазом, но моя верная кобылка Аллилуйя обрадованно заржала и ткнулась теплыми губами в мой нос. Соскучилась, значит. Прошлым летом, после того, как она попробовала меня на характер, мне пришлось задать ей трепку, в общем, отметелить, работая уделами, шпорами и хлыстом. Она признала, что была не права, и мы с ней плотно задружили. Два остальных коника относились ко мне вежливо, но особых чувств не питали. Я занялась потником, уздечкой и всем прочим, в который раз, поминая добром Панкратыча, который приучил меня к лошадям лет с пяти, подселала кобылку и вывела ее за повод наружу. На главных воротах меня могли застукать, поэтому я слиняла через боковые, служебные, где охраны не было, а был автомат-замок с кодом. В общем, мы смотались без шухера. Больше всего я боялась, что Аллилуйя начнет вязнуть в заснеженном лесу. «Выбьется из сил, и нам придется возвращаться». Но оттепель стояла уже не первый день. Наметенные сугробы плотно просели, кое-где уже появились темные проталины с прошлогодней листвой. К тому же на старых тропах утренником оттвердила наст, так что кобылка двигалась, хотя и неспешно, но уверенно, аккуратно выбирая, куда ставить копыта. Я понимала, что смыться с территории незамеченной невозможно, Меня, конечно же, засекли телекамеры наружки, но надеялась, что в отсутствие старшего, то есть Кузьмы Михайловича Чечерюкина, дежурный на пульте не решится поднять хай. Была почти середина февраля. День занимался рано и обещал быть ослепительно ярким, какие бывают дни на сломе зимы. О скором приходе весны возвещала насыщенная синь высокого неба и громадный шар ликующего солнца. Как там Невертину, несмотря на диплом Тореза, я все-таки оставалась сельской девицей. Город, где родилась и росла, несмотря на дедов НИИ, был, по сути, полудеревней. Главными событиями для большинства его жителей до сих пор остались посадки картофеля и уборка уной по осени на приусадебных сотках. Их интерес вызывало не то, как оно там в Москве, в этой самой думе, или что еще выкинет обожаемый президент – А будет ли вовремя дождик, не станут ли горчить по причине засухи огурцы в рассоле, не слопает ли клорадский жук, корнеплоды и удастся ли нынче капуста. Кочерышки были для пацанвы, да и для меня тоже слаще сникерса. Во всяком случае, я сильно отличалась от какой-нибудь своей московской ровесницы, для которой зима – это когда машины убирают снег с асфальта, а лето – когда те же машины моют этот асфальт. В меня вошло это навсегда. Острое ощущение смены времен года и то, что земля кормит. Была еще и Волга, которая с детства вошла в душу недачными радостями, летними пляжами и шашлыками на берегу, но как нечто серьезное, работающее, волокущее на хребтине баржи с песком и лесом, танкеры и сухогрузы, и хотя уже и скудно, но дающие на приварок картухом, иногда законную, но чаще браконьерскую рыбку. Короче, в тущей жерди, что восседала на смирной кобылке, все вздрагивало, оживало и отзывалось на то, что творилось вокруг. Солнце било в лицо, заставляя жмуриться, и уже ощутимо грело щеки. Между мощными корявыми стволами дубов повисли полотнища света, на пролысинах снег испарялся, не тая, тени под елями были синими весело выбивал дробь дятел. И вот тут-то я совершенно ясно всем нутром ощутила — все, что вокруг было, есть и будет. Движение жизни неостановимо. Деревья скоро станут лиловыми, на ветках набухнут почки, и ссадин на белой коре вон тех, дальних берез, будет сочиться бесцветный сок. Вон на то болото, освободившиеся от льда, опустятся на отдых перелетные северные утки. Щемящий запах поднимется от парной оттаивающей земли, зеленые стрелки травы пробьют палую листву, лес загудеет под теплым ветром и наполнится птичьим бесшабашным ором. И все это настанет. Все это будет, не будет только больше, Сим-Сима. В этом заключалась чудовищная несправедливость. Я припомнила, что удивило меня совсем недавно, когда я присела на ступеньке дома, задохнувшись от свежего воздуха. Было шесть утра, обычно к шести перед домом собирались все наши псы. Пара дворняк, престарелый и уже нерабочий Сеттер-Алан и три выпущенные из вольера на выгул караульные немецкие овчарки. Они знали, что ровно в шесть утра Туманский появится на пороге в старой спортяшке и кедах и рванет в пробежку вокруг пруд озера симсим -сим их воспитал они были деликатные и за ним не бегали просто сидели на ступеньках перед парадным внимательно следя за ним карманы симсима были набиты собачьими английскими сухариками и еще чем то вкусненьким и каждый знал что получит свою долю чтобы потом восторженно повизгивая подставлять под его лопище ухо или брюхо и получить свою долю ласковой трепки но сегодня собак словно отсекло Они бродили непрекаяные далеко от дома, и даже когда я помахала им рукавицей и призывно свистнула, к дому не двинулись. Постояли, словно о чем-то переговариваясь на своем собачьем наречии, и вдруг разом развернулись и потрусили прочь. Потом Элга подтвердила, что действительно собаки перестали ждать Туманского именно с того дня, когда его убили, будто совершенно точно знали, что его больше не будет никогда». Но я-то об этом догадалась сейчас и миг их возненавидела. Они имели наглость быть живыми. Они все, не только эти умные шавки, Элга тоже и Чечерюкины и Цой, и даже Гаша. Но такая же дикая, отчаянная, неизбывная вина давила на меня. Как будто я могла предугадать, что случится, и что-то сделать для его спасения. Но Симсима не было, а я все еще продолжала быть, подняла себя с койки, дышу, Вижу и слышу, ем и пью, седлаю, аллилую, и чую, как в жилах пульсирует кровь, и все, что во мне обмерло, и как бы пригасло в тупом беспамятном оцепенении, встрепенулась, ожило и, конечно же, заставит меня и дальше жить. Подспудно я, конечно, понимала, что думать так полный кретинизм, но где-то там, в мутных глубинах моей сметенной и растерзанной в куски душонки, то разгоралась, то пригасала эта почти неосознаваемая злость на себя, на них, на всех живых. Года четыре назад и я была буквально раздавлена какой-то непонятной запредельной силой. Я впервые осознала, что есть, существует какой-то злобно веселый и всемогущий небесный кукольник, к которому сходятся ниточки, веревочки от всех людей». Этот главный весельчак ведет тот бесконечный спектакль, который называется «Жизнью», и, ухмыляясь в бороду, дергает за свои веревочки, заставляя живые деревяшечки-куколки делать то, что нужно не им, а ему, главному кукольнику. Ты думаешь, что он о тебе забыл, что ты сама в своей жизни все решаешь и вольна идти туда, куда влечет тебя вовсе не жалкий жребий, и жизнь прекрасна, и в этом мире человек человеку брат, Ну, сестра, и все добры, и три шага до счастья. Но он дергает за веревочку, и ты летишь кувырком, поскуливая, и ничего не понимая. И вечный вопрос «За что?» так и остается без ответа. Вот он снова и дернул. Дубняк раздался, открылся пойменный луг, переходивший в склон громадного пологового холма. На вершине его белела часовенка из известняка с простым железным крестом. Медный или позолоченный, туманский тут ставить не решился, спилят, украдут. Вдали просматривался канал Москва-Волга, за ним темнели леса, уходившие в сторону двери. Нетронутый снег луговины под солнцем казался фарфоровым, и белая часовенка на белом холме тоже казалась фарфоровой игрушкой. От тишины звенело в ушах, кобылка дальше не пошла, На просторе снег был слишком глубок, и когда я попробовала ее стронуть, она вывернула башку и посмотрела на меня, как будто сказала, «Ты что, офигела девка?» Я соскочила на землю и побрела дальше пехом. У подножия холма из-под снега торчали остатки какой-то бревенчатой стлани, угадывались следы тракторных гусениц, и я поняла, что завозили сюда Домовину с телом Туманского не без проблем. Гранитные ступени неширокой лестницы без перил были занесены снегом, но я умудрилась забраться наверх, не сверзившись. Часовня была заперта, на воротцах висел амбарный замок. Черная мраморная плита, на которой было выбито лишь Нина Викентьевна Туманская, без даты всяких там наворотов, была сдвинута в сторону. На свежей могиле горки из мерзлой глины, Было множество венков с лентами, Неуместившиеся на могиле венки были расставлены вокруг часовни, слава богу, тут не было никакой дешевки искрашенного поролона, в основном благородная хвоя с увядшими живыми цветами. Один венок был из лавра, темно-глянцевые листики которого Мороз не тронул. На белой ленте чернели слова «Прощай, Семен». Венок был от Кена, то есть Тимура Хакимовича Кенжетаева, близкого дружка и соратника Туманских. Я подумала, что лаврушку непременно сопрут, с этой вечно зеленой листвой до весны ничего не сделается, огурцы солить самое то. От меня венка не было, хотя Элга могла бы и додуматься. Все ж какая-никакая, а тоже Туманская. Я была возмущена. Самое чудное, что я ничего такого, чтобы удариться в слезы и вопли, поначалу не чувствовала. Может быть, от того, что я не видела, как его здесь зарывали, гвозди заколачивали. Хотя наверняка это были не гвозди, а какие-нибудь бронзовые винты. И гроб наверняка был не хуже, чем у его первой жены. Тот я видела с блестящими ручками, тяжеленной, из какой-то иноземной древесины, отсвечивавший красно-черной полировкой, как рояль. И саму бывшую хозяйку территории и всего остального я тоже разглядела. Неживую. Она бесстрашно грохнула сама себя, когда узнала, что ее начал пожирать какой-то неизлечимый быстротечный канцер. Она боялась, что ее начнут обстругивать в бессмысленных операциях и превратят в нечто уродливое и беспомощное, которое грузом повеснет на сим -симе. Это было совсем недавно, меньше года назад, когда я увидела ее в первый и последний раз. Тонкое резное лицо, изогнутые в неясной улыбке губы, белая наморось холодильного иния на ресницах, кристаллики льда в похожей на шапочку из перьев прическе и пронзительный синий свет сапфиров в ее серьгах и кольце. Ее не было, и она все еще была, оставалась во всем, что меня окружало, и до сих пор я то и дело натыкалась на ее следы. То на какую-то одежду, то на пометочки в Томике Ахматовой, то на непочатую пачку арабских сигарет, которые она обожала. Стиснув зубы, то и дело заводясь, я старательно избавлялась от всего, что напоминало о ней, но до конца так и не избавилась. Леденее от страха, что он пошлет меня ко всем чертям, отмирая и трепеща, Я как в пропасть прыгнула в койку к сим еще в прошлом июне. Он заставил меня поверить в то, что я желанная. Я впервые растворилась без остатка в мужике и взлетела на подобие птички в ослепительное выси, не веря в то, что он мой, забыв стеснение и стыдливость, ненасытная и поглупевшая от нормального бабьего счастья. Но официальной Туманской я стала слишком недавно, и еще не успела привыкнуть к тому, что я действительно жена, и пробыла в этом ранге. Я посчитала по пальцам, сняв варежку, 28 дней. Снизу донеслось ржание аллилуйя Эта дурочка была привязана ко мне как собачка, и ей не понравилось, что я ее оставила одну близ леса. Она брела к холму, то и дело проваливаясь, по стремена в снег и выпрыгивая из сугробов, как лягушка на берег. Сверхатура она оказалась совсем крохотной в этом огромном сверкающе-солнечном просторе. Я вдруг вспомнила, что это место подусыпалище Туманских выбирала она, Нина Викентьевна. Она хотела лежать именно здесь, и Сим-Сим в считанные дни отгрохала часовню и лестницу. Он всегда исполнял ее желание. Меня пронзила мысль, что это все от нее, первой Туманской, она так пожелала». Она забрала к себе сим не дала нам быть вместе. С того самого момента, когда я увидела Туманского, а он меня. И чаще ко мне приходило это странное ощущение чужого взгляда, будто кто-то постоянно рассматривает меня холодно и брезгливо. И я не могла избавиться от ощущения какой-то вины перед той, которой уже не было. И, похоже, именно она поставила точку – будто сказала из своей беспредельности и потусторонности, или где они там пребывают, эти самые бесплотные души. Поигрались девка и Будя. В конце концов, женщина остается женщиной всегда, даже после смерти. Но ну, не могло же меня так тюкнуть в темечко, оглушить и сверзить сияющих вершин без какой-то тайной и темной причины. Или ей помогал главный кукольник, И должна же быть какая-то причина, из-за которой я не смогла даже проститься с моим Туманским, и не просто как ополоумевшая от любви постельная подружка, а как законная супруга. Я не проводила его на этот бугор, где его положили рядом с нею, и в этом тоже был злой умысел. До меня дошло, с чего меня принесло на эту верхотуру. Здесь я могла позволить себе поплакать без свидетелей, без их сочувствия и слез, Я не могла им позволить разделить мою личную и неприкосновенную боль. Я не могла вспомнить, когда плакала последний раз всерьез, из жалости не только к себе, но и ко всем живущим. Но уже в тихом и сладком отупении чувствовала, как слепну от слез, губы стали солеными и на рукавицу закапали теплые, черные от туши на ресницах, капли. На могиле стоял граненный стакан с поминальной водкой, накрытый мёрзлым куском черного хлеба по обычаю. Хлеб не был расклеван, и водка сохранилась. Я села на плиту, выпила водку, закусила хлебом и сказала «Прости, Сим-Сим, и прощай». И врубилась в слезу уже без стеснения. Видно, во мне накопилось слишком много того, что мне надо было оплакать. Шлюзы прорвало. Лопнуло то, что удерживало меня от рева все эти годы. Я плакала системно. Началась с самого главного человека, моей беспутной мамулечки, которая в один прекрасный день подбросила меня деду Панкратычу и улепетнула с очередным мужем в солнечную Мауравию, откуда пуляла нравоучительными писулечками, до тех пор, пока все не накрылось. Грузия стала за границей, все отсеклось. И что там теперь с мамочкой, как она, с кем... Ни одна собака мне еще не пролаяла. Возможно, она и там поменяла мужей. Это было ее любимым занятием. Возможно, там у меня уже есть грузинские или еще какие-нибудь сестры и братья. И, возможно, обо мне она предпочитала ей не вспоминать, но мне стало ее очень жалко, и я все ей простила. Потом я поплакала по панкраточу который, собственноручно, ручно, Вырезал мне когда-то счетные палочки, цеплял на тощие плечики тяжеленный ранец с учебниками, водил за руку в школу и даже стирал неумело мои платьишки, пока не нашел Гашу. Потом он пропихивал меня в московский Иньяс имени Тореза, жутко гордился тем, что я без усилий гнусавила на приличном инглише, Радовался, что в связи с новыми временами я смогу свободно шастать по заграницам, куда почти всю жизнь ему, академику, был выезд закрыт. Я попросила прощения у Панкратыча за то, что не сумела сохранить его особняк из корабельной сосны, который ему поставили еще во времена Хрущева, и который он обставил уникальной мебелью из мореного дуба и карельской березы. Забил библиотекой на полторы тысячи томов и увешал коллекцией классных ружей, всеми этими драгоценными Зауэрами, Манлихерами и Перде, и гектарный участок его сада, настоящий оазис среди цементно-панельного срача новостроек в Слободе, я тоже не сохранила, и портрет монаха Менделя в бронзовой раме.